Следовательница. И я, дурак, верил, что ты можешь. На первом же алкоголике засранца испеклась. Нечего тебе было тогда и гичи сбросать, пела бы сейчас в оперетке. А я тобой гордился, я-то, — говорил, — такая умница, такая чуткая. Ничего, — показала свой ум, — Боже ты мой, — взмолился он вдруг, — Бог Авраама, Исаака и Якова, — как говорил мой отец, — «Как же нынешним всем мало надо!» От одного щелчка валитесь. «Если бы мы были такие, как вы, то была бы у нас советская власть. Кончила бы ты юридический институт, да просто вышла бы замуж за грузинского князька или таскалась бы с таким же, вот как этот Зыбин. Он бы стишки читал, а ты бы ему хлопала, вот это вернее». Он говорил и ходил по комнате. В коридоре вздыхала Ниловна. — Да что ты такое говоришь? — воскликнула Тамара. — А что, не нравится? А мне тебя видеть такой нравится? Вот я сейчас опять ехать должен. Так как же я тебя такую могу оставить? — Куда ехать? — спросила она. — На Кудыкину гору журавлей щупать не снеслись ли по делу ехать? По этому же идиотскому делу и ехать. Ну, как я тебя оставлю? Ведь ты же следствие ведешь, следствие по делу настоящего врага. Уже по всему ясно, что он враг, а ты, честное слово, не знаю, что мне делать. Ведь уже до наркома что-то дошло. Ах ты! Она вдруг подошла к нему, обняла его за плечи и потерлась, как в детстве, подбородком о его плечо. Ну, ну! Сказала она виновата и покорно, — не надо, все будет в порядке. Просто меня этот прохвост действительно довел до ручки. — Да чем же, чем? — воскликнул в отчаянии он. — Боже мой, чем же? Именно он мог тебя, умную, ученую, довести до чертиков. Чем? — Не знаю. А, скорее всего, не он довел, а сама и расклеилась. У нас же в семье все немного. Она покрутила пальцем возле лба. Даже и папа, — усмехнулся он, — Тамара успокоилась и снова села к столу. — Ну, если он отпустил меня из ГИТИСа в ваш юридический институт, — улыбнулась она и украдкой сняла слезы, — значит, она подошла к зеркалу, взглянула на себя и, отойдя, сразу забыла свое лицо. Начальника О.Л.П. трясла за плечо жена, а он только мычал и отбрыкивался. Вчера он набрался на свадьбе так, что завалился на хозяйской кровати, а потом его еле дотащили до дома. — Миша, Мишенька, вставай, вставай, тебе говорят, вставай, — надрывала жена, — прокурор приехал. — Вот он сейчас войдет, Миша, Мишенька, неудобно же!» Миша только мычал и утыкался в подушку. Неймон вошел и, легко отстранив жену, спросил. — Голова Миши болит? — Угу, — ответил Миша, не поворачиваясь. — А опохмелиться хочешь? — Да, вот опохмелись. — Ну, — сказал Миша, не оборачиваясь, но протягивая руку. — Вот, бери. — Да повернись ты, повернись. Давай, давай. — Давай, давай, знаешь, чем в Москве подавился? — вдруг очень бодро спросил Миша, по-прежнему не двигаясь. — Ты кто? Жена подошла с ковшом и вылила его на голову начальника. Тот сразу вскочил и заорал. «Убью, — Убьюсь, терва! Но тут увидел Неймана со стаканом в руке. — Дай! — приказал он ему. Тот отстранил стакан. — Одну минуточку. — Ларешница Глафира работает у тебя. — Так я ее, стерву, убью, — сказал начальник спокойно и сел на кровать. Глаза у него были красные, как у кролика. — Заключенным водку продает. — Это как? Убью и не отвечу. Ну что ты выставил его, как... — Дай! Он опять протянул руку, но Неймон опять отвел стакан и спросил, — сегодня ее смена? — Она сейчас придет, — сказала жена, — она должна будет принести. Начальник еще посидел... Посмотрел на Неймана, и до него что-то дошло. Он вдруг встал, прихватил на себя одеяло и молча вышел из комнаты почти трезвой походкой. — Извините, — сказал он уже из коридора. Наступила неловкая пауза. Жена пододвинула к себе стул и села. Она глядела то на пол, то на Неймана. Тот тоже взял стул и сел. Так они и сидели друг против друга. — Ну, как будто конвоирует, сволочь, — подумал Нейман и сказал, — воды у вас можно попросить? — Можно.